Четвёртое. Врача, чьё имя написал на листке Атерелли, звали Марко де Микеле. И он работал терапевтом в приёмном отделении больницы Сант-Андреа на улице Касея в районе Гротаруса. Уже издалека Данте понял, что де Микеле не отец, слишком молодой, около 40, возможно, сообщник. Когда врач вышел с ними покурить, Данте следил за каждым его движением. Спешка, усталость, скука. Линия его плеч не выдавала признаков вины или страха, разве что самый минимум, который чувствует каждый при встрече с полицией. Де Микелли сказал, что не помнит ни одного из детей, которых обследовал в рамках диспансеризации школьников. «Если только это не мальчик с тяжелым случаем, пектус экскаватум», «грудь сапожника», — пояснил Данте, «деформация грудной клетки, прозванная так, потому что сапожники работали, прижимая башмак к груди». Коломба фыркнула. Временами Данто напоминал ходячую Википедию. "Я говорила о Луке Мауджери", резко сказала она. "Что-то знакомое", Домикеле да широко распахнул глаза. "Это случайно не тот мальчик, которого убил отец?" Его удивление показалось Данто вполне убедительным, и он украдкой взглянул на Коломбу. Так и внуло, потому что и сама подумала о том же. "Нет, тёска", солгала она. Детей осматривал один врач или несколько? Мы работали втроём, но каждый принимал по одному пациенту. Детям выдавался номерок очереди, как на почте. За детьми кто-то приглядывал, пока они ожидали своей очереди? Ну, может, врачи или медсёстры, спросил Данте. Нет, медсёстры разве что открывали перед ними дверь. Он смущённо дотронулся до виска. С мальчиком что-то случилось? Кто-то к нему приставал или Его мать получала непристойные звонки, — поспешно сказал Данте. Де Микеле улыбнулся, — я гей. Но, предваряя ваш вопрос, отцу мальчика я тоже не названивал. Встав в жуткую пробку на Римской кольцевой дороге, Коломбо пожалела, что у них нет мигалки. — Похоже, мы зашли в тупик, — сказала она. Он не звонил. Но звонил кто-то другой, кому было известно об осмотре. до таких тысяч 100. Хочешь бросить этот след? Нет, посмотрим детализацию телефонных разговоров Лючи и Болестри. Может, так нам удастся понять, кто это был. Ровери предоставил им распечатку вызовов Болестри вместе с остальными документами. Он точно не имеет судимости и был не слишком настойчив, иначе бы коллеги обратили на его звонки внимание. Если кто-то вообще потрудился это проверить, — Ну, какую-то минимальную работу они должны были проделать. Иначе судья бы вздрючил их еще на предварительном слушании. Забыв, что автомобиль неслужебный, Коломбо вдавила педаль газа в пол, заходя на обгон, и безбожно превысила скорость. Данте обеими руками схватился за сиденье. — Так судья не Деанжелес? — Он государственный обвинитель. — Ну, как вышло, что такой всезнайка, как ты, ни хрена не знает об уголовном судопроизводстве? — Да. Ну просто это скучно. Для таких вещей у меня есть адвокат. Осторожно, ты превышаешь скорость. Хочешь выписать мне штраф? Нет, но я не хочу, чтобы меня вырвало в арендованном автомобиле. Мы оставили данные моей кредитной карты. Коломба обогнала грузовик, царапнув его боковым зеркалом. Данте опустил стекло и набрал в лёгкие воздуха. Тебе никогда не говорили, что ты водишь как пьяница? Могу тебя высадить, возьмёшь такси. Данте всерьёз задумался над этой возможностью. Мы движемся в верном направлении. Тебе просто хочется, чтобы оно было верным. Нет, я не ошибаюсь. Не могу объяснить почему. Знаю лишь, что меня это пугает. За всю поездку Данте не произнёс больше ни слова, а за ужином практически ничего не съел, отрешённо глядя в пустоту. Он даже отказался воспользоваться лифтом, И Коломбо вместе с ним поднялась на 10 этажей по лестнице. Он шёл медленно, с потухшим взглядом, а добравшись до номера, тут же ушёл в свою комнату. Коломбо скинула туфли, последовала за ним и села на краешек кушетки. Не помнишь, какой-нибудь врач звонил твоей семье перед твоим похищением? То есть теперь ты веришь, что похищения связаны? Нет. Но я сказал, что проверю всё. Именно это я и хочу сделать. Ни один посторонний перед моим исчезновением с родителями не связывался. По крайней мере, в то время они ничего такого не припоминали. Дай мне распечатку звонков в балестре, сказала Коломба. Данте порылся под кроватью и бросил ей пачку скреплённых страниц. Коломба раздражённо поджала губы. Ей оставалось только мечтать о подобной суперспособности. Вечно он отыскивает все с первого раза. Данте снова уселся посреди кровати в позе факира. Некоторые свидетели утверждали, что в дни перед моим исчезновением видели перед нашим домом незнакомую машину, но ее так и не идентифицировали. Не исключено, что все это выдумки. — А что ваш семейный врач? — не поднимая глаз, спросила она. умер. Но в мое время принято было обращаться в школьную амбулаторию. Тогда активно боролись с ракитом и в шаме. «Ты что, рос на пиратском корабле?» «Просто в глубокой глуши. Как вышло, что твои коллеги не проверили номера?» «Они сосредоточились на событиях, происходивших в день убийства. А также на повторных звонках в предыдущие дни или в необычное время все входящие вызовы они проверить не удосужились». Ну, представляешь, сколько времени бы на это ушло. Особенно, если по твоему это не стоит хлопот. Коломбо обвела один из номеров в распечатке. Есть звонок со стационарного римского номера, который впервые появляется в тот день, о котором говорила сестра убитой, в пятницу, в котором часу? В полтретьего дня. Как раз когда Болестри должна была открывать магазин. Посмотри, были ли ещё звонки с этого номера? Коломба полистала детализацию, читая только последнюю цифру в каждом столбце, чтобы работать быстрее. Пятничный номер заканчивался на девятку, и всякий раз при виде девятки Коломба останавливалась, чтобы сверить телефон. Если бы информация была в цифровом формате, она могла бы отфильтровать телефон автоматически, но Ровери удалось достать только бумажную копию. Номер появляется снова в следующий понедельник. На этот раз в исходящих звонках Больше ничего? Нет. Слишком мало повторений, чтобы броситься в глаза твоим обычно глазастым коллегам. Вот именно, Коломба взяла ноутбук и проверила номер по телефонному справочнику. В справочнике телефон не указан. Это он, сказал Данте. Ты бы не слишком заводился. Сейчас масса телефонов не числится в справочниках. Данте вышел на террасу и закурил. Коломба позвонила Ровере и попросила пробить номер по базе. Ответ пришёл уже через несколько минут. Однако всё оказалось сложнее, чем она думала. Она помахала Данте, который устроился в плетёном кресле поджав колени под подбородок. Тот приоткрыл французское окно. "Кто это?" Skype ответила Коломба. "Оформляешь подписку и получаешь местный номер для звонков." Но те, кто звонит тебе, об этом не знают. Данте закурил очередную сигарету. Отец в курсе, что Лючея Болестря волнуется из-за симптомов аутизма у Луки. Он связывается с ней и предлагает помощь. Они где-то встречаются, и он убеждает её никому ни о чём не рассказывать и не пользоваться телефоном. Или кто-то просто решил сэкономить на телефонных счетах. Врач, который звонит из клиники Верится с трудом. Представь на секунду, что кто-то, я не говорю отец, собирается похитить Лукумау Джерри. Притвориться врачом это неплохая стратегия. Коломба неохотно согласилась. Муж Лючи и Болестри был агрессивным мужчиной, который не желал и слушать о том, что сын Болин сказал она. Можно она и сама предложила встретиться в уединённом месте. Ну как ей удалось уйти, чтобы муж этого не заметил? Что показали результаты химико-токсикологического анализа муджери? Алкоголь и психотропные вещества, но он регулярно принимал успокоительные от стресса. Может, она бросила парочку таблеток ему в пиво? Коломба была настроена скептически. Но откуда похититель мог узнать столько всего о сыне муджери? Выбрав жертву, он начал собирать информацию, следил за ними. У него было 2 месяца с момента медосмотра. Пока единственное, что у нас есть, это странный телефонный номер. Возможно, стоит на него позвонить. Данте покачал головой. Я сделал это 5 минут назад. Номера не существует. В следующий раз предупреждай. Это не стандартная процедура. Я был уверен, что отец его отключил. Зря ты на нём так зациклился. Думаешь, это совпадение? Коломбо пожал плечами. Знаешь, чему тебя учит в первую очередь, когда начинаешь заниматься расследованиями? Не зацикливаться на одной версии. Потому что если слишком в неё поверишь, начнёшь притягивать за уши. Данте прикурил новую сигарету, а такурка предыдущий. Мне уже об этом говорили, когда я сбежал из силосной башни. Ну ты же знаешь, я не то имел в виду. Раз уж мы заговорили о гипотезах, по-твоему, похититель встретил мальчика в поликлинике? «Поскольку я не верю, что ребенка похитил не отец, я бы ответил отрицательно. Сделав это в толпе народа, он бы почти не рисковал. Он мог притвориться любящим дедушкой». «Нет», сухо», — сухо сказал Данте. «Он преспокойно прожил двадцать пять лет после моего побега. Ему бы это не удалось, если бы он не был осторожен до одержимости. А он уж, поверь мне, одержим». Коломбо покачала головой. Её всегда задевало, что Данте с такой уверенностью говорил об отце. Я бы всё-таки взглянула на запись камер наблюдения в поликлинике. Где два не выронив сигарету, Данте развернулся к ней, что ты сказала? В подобных учреждениях обычно устанавливают камеры видеонаблюдения, пояснила Коломба. Я могу попросить Ровера достать нам записи. Данте отбросил горящую сигарету, вбежал в номер, И схватил Коломбо за плечи. «Надо найти способ проникнуть в поликлинику», — сказал он. Она сбросила его руки, ошарашенные его горячностью. «Завтра утром попробую снова поговорить с главврачом». «Нет, сейчас», — перебил Данте. «Завтра утром может быть слишком поздно». «Посмотри на часы, клиника закрыта». «Так заставь их открыть, Кока, это важно». «Не хочешь объяснить, что происходит?» Данте объяснил. Коломбо схватила телефон.